А я опять каждый день ездил в город и из города. Жил у дедушки. Тем более, что после устроенной в Вороновом публичной выволочки, после того, как я обнаружил общую к себе враждебность, мне стало что-то неуютно на участке. Придется, видно, сматывать удочки. О том, что Юра схлопотал от меня, никто не знал. Я никому не рассказывал. Юра тем более. Андрей тоже помалкивал. О таких вещах здесь трёпа не бывает, ребята выдержанные. Даже Маврин ничего не знал. Одна только Люда о чём-то догадывалась, вопросительно смотрела на меня, ждала, что я ей расскажу. Но я делал вид, что не замечаю её взглядов. Если так интересуется, пусть узнает у своего Юрочки. В конце концов, она не выдержала и спросила сама. Она приехала к нам в мастерскую оформлять наряды.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 «Братья и сёстры есть?» «Нет». «Единственная дочь избежала». «В чём вы не поладили?» «Всё так же нехотя», она ответила. «Про это долго рассказывать». «И не хочется домой?» «Хочется. Иногда». «Почему не едешь?» Она молчала. «Ёрку боишься?» Она презрительно передернула плечиками. юрка Захочу, поедет за мной на край света!» Отца боишься? Он у тебя злой? Нет, ничего. Стыдно возвращаться? Угу. Она посмотрела, наконец, мне в глаза затравленным и несчастным взглядом. Ну и глупо. Люда ушла. Советуя ей уехать домой, я действовал против интересов Юры. Если Юра узнает, то решит, что я делал это нарочно, ему в отместку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 Собирает материалы о его жизни и подвиге. Словом, шумит, шумит, шумит. А ведь неизвестный солдат вовсе не Бакарёв. Девяносто из ста за то, что это Краюшкин. Хочется осадить очкарика, поставить его на своё место. Но не это главное. Слишком много силы и времени потрачено. Слишком много усилий сделано. Осталась самая малость. Всё уже почти ясно. Жаль бросать